Третье. У Алексея была странная и редкая особенность. Всякое потрясение порождало в нем острое желание спать. И сейчас, выйдя из райкома, он хотел лишь одного — скорее добраться до постели, уткнуться головой в подушку и уснуть в глубоким бездомном сном. — Ну что, Алеша, как? — спросила мать. — когда он вошел в дом. Он знал, что она не спит, беспокоит за него, ждет, каждую минуту прислушивается к шорохам и стукам за стеной. — Исключили, мама, меня из партии и, наверное, дадут под суд. Устало ответил он и, не сжигая огня, ощупь прошел в свою комнату. Мать заохала, потом послушался ее приглушенный, возбужденный шепот. Можно было подумать, что... Нилида Егоровна читает молитву, но она просто разговаривала сама с собой. — Ты бы поел, Алеша, на окне в крынке и простокваша, — наконец сказала она сыну. Но Алексей уже не слышал ее, он крепко спал. Мать долго с боку на бок, вздыхала, поднимала с подушки голову и с тревогой прислушивалась. — Что он? Вроде и не дышит. — но, уловив его дыхание, успокаивался, Спит. — Пускай спит. Набирается сил. Утром она осторожно, без стука встала, заглянула в другую комнату. Сын сидел за столом, склонившись над бумагой, и перо его бегало по белому листу. Алексей проснулся, когда начало светать. Спать больше не хотелось. Голова была ясной, свежей, правда. Нелла поясница и в мускулах рук чувствовал с боль от тренапряжения. Не вставая с постели, он припомнил все происшедшее вчера в райкоме, мысленно сказал сам себе «Вел ты себя правильно, Краюхин. Помнишь, как учил Ленин? Самая правильная политика есть, принципиальная политика. Ты не отступил от нее». Он быстро, но осторожно, чтобы не разбудить мать, поднялся, оделся и сел за стол. Первое, что он решил сделать, это написать письмо Марине Матвеевне Строговой. Одно письмо о происшествии в тайге он уже послал ей. Марина Строгова была единственным человеком среди работников научно-исследовательского института, понявшим с самого начала его желание вернуться в свой район. Она не только не осудила намерение Алексея провести два-три года в районе, но публично на заседании ученого совета поддержала его. Закончив письмо Марине Матвеевне, он принялся писать Софье Великановой. Письмо получилось сдержанным, кратким, и он подписал его официально А. Краюхин вместо обычного Твоя Леша. Он просил Софью заняться фондами переселенческого управления, имеющимся в архиве. В делах должен быть подписанный крестьянами акт о засыпанном шурфе, пробитом при поисках воды в деревне Уварки. событие это произошло в начале девяностых годов, прошлого столетия. Он просит послать ему копию этого акта или на худой конец кратко пересказать его содержание. Перед тем, как запечатать письмо в конверт, Алексей задумался. Ему захотелось вдруг объяснить Софье причины, побудившей его обратиться к ней с этой просьбой. Но, поразмыслив, он решил к письму больше ничего не прибавлять. Однако, сложив листок бумаги по размеру конверта, он развернул его и ниже своей подписи дописал. «Соня, все это очень важно». Жизнь обрушила на меня тяжелые удары, против которых надо устоять. «Не пойми, что я в чем-то раскаиваюсь. Думаю, что мой допуск к архивам сохраняет свою силу и теперь...» Слово «теперь» он подчеркнул жирно чертой. Когда с письмами было покончено, Алексей вытащил из стола папку в прочном лидериновом переплете. В этой папке хранились все документы, связанные с его работой по изучению У края. Всякий раз, когда ему приходилось отлучаться из дома, он передавал папку на хранение матери, не уставая повторять. «В случае пожара, мама, прежде всего, сбереги эти бумаги». Раскрыв папку, Алексей принялся листать и перечитывать свои записи. Они занимали пять толстых тетрадей в черных льёнчатых обложках. Многие страницы тетрадей были заняты несложными карандашными чертежами и рисунками, представляющими собой то наброски берегов рек и озёр, то зарисовки примечательных чем-либо деревьев и камней. В этой же папке хранились две карты у Луюльского края. Одна карта была вычерчена самим Алексеем. На эту карту он наносил условными обозначениями все сведения, поступившие от населения и касающиеся природных богатств у Юля. Другой картой, изрядно потертой на сгибах, Алексей дорожил особенно. Эта карта была сделана руками отца. В левом нижнем уголке карты стояла его собственноручная подпись «Чертил Корней Краюхин». Алексей не знал отца. В конце 1919 года, за три месяца до рождения сына, Корней Краюхин, командовавший крупным улуюльским отрядом партизан, погиб в бою с Белми. Сторожилы улуюлья хорошо помнили Корнея Краюхина, студента Петербургского политехнического института. Он прибыл сюда как политически сильный накануне. Первой мировой войны. В Улу-Юлье большевик Корней Краюхин не прекращал революционной работы. Он объединил вокруг себя революционно настроенных крестьян, и, когда совершилась революция, возглавил в притаежном ревком Улуюльского края. В 1918 году Корней Краюхин женился на учительнице начальной шатаежной школы Нелидии Егоровне. Географическая карта У — вот и все, что перешло Алексею по наследству от отца. На этой отцовской карте были разбросаны кое-какие обозначения, сделанные разноцветными карандашами. Вполне возможно, что эти пометки относились к периоду гражданской войны, хотя Нелидия Егоровна часто рассказывала Алексею, что его отец водил дружбу с охотниками и под предлогом обследования старовеческих поселений в тайге. На этот ход нашел стражник, наблюдавший за сыльными, отправлялся путешествовать по краю. Временами Алексею казалось, что пометки на карте отца связаны с этими поездками. Кроме этих загадочных пометок, на карте были написаны крупным твердым почерком Две фразы, по-видимому, выражавшие девиз краюхина старшу «Трудовой народ, вот кто соль земли! Не щади жизни в борьбе за его счастье!» Не менее часа Алексей листал свои записи и рассматривал обе карты. Потом он взял лист линованной бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, четко вывел. «Областной комитет ВКПБ». Решением Бюро Притаежного райкома я, Краюхин Алексей Корнеевич, исключен из рядов ВКПБ. Считаю это решение райкома неправильным, отражающему ошибочную позицию в деле раскрытия производительных возможностей Улу Юлья в целом и, в частности, Притаежного района. Неледа Егорна три раза заглядывала в комнату сына. В кухне на столе давно шумел самовар, И да уже остыла, и ее пришлось снова поставить в печь. Вид у был сосредоточенный, и мать не решала сотрагать ее. Подожду. Может быть, сам вспомнит, что завтракать время, — думала она. Заглянув в комнату сына еще раз, она увидела, что он что-то снова увлеченно писал. Алеша, — тихо окликнула мать, — ты бы покушал. Алексей обернулся. От голода у него давно уж сосало под ложечкой, но он не догадывался, чего это происходит, и курил папиросы, за пиросой, старая заглушить табаком легкую тошноту. Только теперь он вспомнил, что вчера не ужинал, а сегодня, поднявшись с кровати, сел сразу за письменный стол. Прерывать работу было жалко, но мать глядела на него беспокойно, и он быстро встал. — Как же ты теперь, сын? — спросила Гнелида Егоровна. Он понял, что скрывается за этим вопросом. — Как? — Бороться, мама, нужно. Доказывать, доказывать. А может, лучше отступиться. Не переспоришь, и со мной тебя как блинку. — Отступаться нельзя, мама, — сказал он так твердо и убежденно, что матери стало ясно. — Он не отступится. — Если правду на своей стороне чувствуешь... «Борись», — помедлив, заключила она. Алексей умылся и сел завтракать. Все это заняло у него не больше пятнадцати минут. Потом он вернулся к своему письменному столу и опять стал писать. Написать заявление в обком оказалось делом нелегким. Он понимал, что всю суть необходимо изложить кратко, не сгромождая излишними подробностями, что доказательства в защиту своей позиции надо выдвинуть веский, убедительный, просто и четко сформулированный. Но именно это-то и не удавалось. Заявление получалось длинным, многословным. Только к концу дня, переписав заявление трижды, он достиг цели. Заявление заняло всего пять страничек. Все доводы были изложены по пунктам, как в научном трактате или тезисах, политического доклада. К заявлению он решил приложить копию своей краеведческой карты у Луюльского края. Пусть в обкоме прислушаются. Что говорит о своем крае народ? Ничего не поделаешь, половина данных имеет легендарное происхождение. А все сообщения в целом требуют серьезной проверки. В том-то и дело, что без помощи руководящих организаций, Он не сможет поднять на своих плечах всю эту сложную и большую работу. Ведь тут речь идет о пустяках. Каменный уголь, нефть, газ, ртуть, золото — вот что значится на карте у Луюльского края. Он ничего здесь не прибавил от себя. Каждая отметка имеет специальную ссылку на то, от кого она получена. Всю ночь на напролет просидел Алексей, работая над копией карты и пояснительными сносками к ней. Утром он направился на почту и сдал свои письма. Возвращаясь домой, он еще и увидел, что под окнами его дома собрались ученики старших классов, их было человек десять-пятнадцать. Что им нужно? Неужели они пришли выразить сочувствие? С тоской подумал Алексей. Он не переносил никаких соболезнований, они вызывали в нем стыд и ожесточение. Полчаса тому назад, идя на почту, он встретил инспектора района Телешкина. Тот уже слышал о решении райкома и целых десять минут изливал свои чувства. Алексей не знал, куда деваться, и молча смотрел на Телешкина, думая о том, как бы поскорее уйти, не оскорбив старого знакомого. Выслушивать соболезнования еще раз, да тем более от учеников у него не было никакого желания. Он сделал вид, будто не заметил ребят решил повернуть в фирюлок, но они словно угадали его намерение и, сорвавшись с места, понеслись к нему. — Здравствуйте, Алексей Корнеевич! — звонко наперебой закричали ученики. По их пристальным взглядам Алексей понял, что они знают о решении Ракона. Алексею было приятно, что ребята не принимали скорбного вида, не старались говорить, подобно Телешкину, сочувственными голосами. — Доброе утро, ребята! «Куда это вы направились по заранку?» — присматриваясь к ученикам, спросил Алексей. Произошло минутное замешательство. Алексей верно угадал его причину. Ребята принуждены были лгать, а это давалось им непросто. — К вам, Алексей Корнеевич, приходили. насчет экспедиции. Скоро уж конец занятиям, а лодки мы еще не просмолили, как бы не Алексей понял, что разговор о лодках ребята затеяли, чтобы иметь повод для беседы с ним. Как не издерживал себя Краюхин, но преданность ребят глубоко тронула его. А я-то не понял их. Хотел убежать от встречи с укором, подумал он о себе. — Спасибо, друзья, — что напомнили, — сказал он. — В экспедиции мы пойдем непременно. — И знаете, куда пойдем? — На Уваровские горы. — Уголь пойдем искать. С воодушевлением воскликнул Алексей. — Вот это да! На Уваровские горы! Здорово! — Алексей Корнеевич, скорее бы, все будет в свое время. Успокоил учеников Алексей, распрощался с ними и пошел в школу. Не будь сейчас в школе такой горячей поры, как подготовка к экзаменам, он немедленно отправился бы к берегам таежны. Надо было еще и еще раз повидать Старого Марея, установить с ним границы земель старовеческого скита, побывать на Тунгусском холме, продвинуться за болотную тайгу, сходить на Бьезовское болото и обследовать пеньки, из которых, по утверждению Лисицына, зимой в морозы строился легкий порог. Но, к сожалению, ехать сейчас было нельзя. Экзамены вот-вот. А после их окончания предстояло еще проводить торжественный вечер в выпускников, традиционный весенний бал учащик Алексей не спеша поднялся на клецо школьного здания, Снял кепку и с минуты постоял, щурясь на солнце. Оно светило и ярко, но свет этот был, как обычно, утром, мягкий, нежный, пронизанный глубизной. Входя в школу, он встретил в коридоре уборщицу. Здравствуйте, Семеновна. Наверное, я первый пришел? спросил Краюхин. Да нет, Алексей Корневич. Сегодня Василий Васильевич упредил вас, пожалуй, на полчаса сказала женщина, кивая на дверь кабинета директора. Алексей решил зайти к директору, рассказать о своей встрече с кружком путешественников. Открыв дверь в кабинет, Алексей понял, что директор чем-то взволнован. Он ходил из угла в угол. В руке у него трепыхался белый листок, испещренный строчками, напечатанными на машинке. Василий Васильевич Головин был высок, худ, Стрик волосы под кружок и очень походил бы на молодого Горького, если бы не очки в латунной оправе, придававшие его лицу сердитые выражения. — Доброе утро, Василий Васильевич! — поздоровался Каюхин. Директор остановился, резко повернулся, и Алексей почувствовал, что тот с трудом сдерживает негодование. — Здравствуйте! — Алексей Корнеевич произнес, задыхаясь директор, и без остановки продолжал. — Черт бы их всех там побрал! — И вас тоже. Не было беды. Сами напросились. Что случилось, Василий Васильевич? — Спросил Алексей, не понимая гнева директора. Все тоже. Полюбуйтесь и скажите, я ли выжил из ума или там кто-то ихнулся? Головин передал Алексею прозрачный листок бумажки. Алексей прочитал. Приказ номер 26 по притаежному районному отделу народного образования. Парагов 6. Ввиду предстоящей отдачи под суд за допущение преступления наказуемого в уголовном порядке преподавателей географии предтаёжной средней школы Краюхина АК его числа отчислить от исполнения обязанностей. Основание. Распоряжение председателя исполкома районного совета ТОВ Череванова, зав. район О. С. И. Терновых. Каково? Я ждал этого, Василий Васильевич, а я нет. Я буду протестовать. Буду писать в облано, министру в ЦК. Это произвол. — Ну что ж, Василий Васильевич, — медленно произнес Алексей, — я сейчас же уеду в тайгу. Если вздумают меня арестовать, скажите, что я никуда не сбежал и скоро вернулся. До свидания. Алексей вышел, осторожно прикрыв дверь кабинета.